Глава третья. Я чуть не упала. Представляю эту сцену, валяюсь на полу, запутавшись в шторе на свадьбе моей сестры. Но Соколов поймал меня. Прижал к себе, чтобы удержать от падения. На мгновение я замерла, глядя в его лицо, которое оказалось так близко. Каким же он стал? Взрослым. Сильным. Судя по тому, что легко может удержать меня но глаза все те же. Глаза, которые покорили всех девчонок в параллеле. Всех, кроме меня. «Убери руки!» Потребовала я, выпутываясь одновременно из шторы и из его хватки. И это вместо «спасибо». Лучше бы дал мне упасть. Такая же злюка, как и в детстве. «А ты все такой же... такой же...» Не смогла выбрать из всех тех лестных эпитетов, которые крутились у меня в голове. Ар, В общем, просто держись подальше!» — уяснил. «Неужели ты подумала, что я стану дразниться, как в школе? Я повзрослел, в отличие от некоторых. И изменился. А ты все та же». Соколов окинул меня взглядом. «Как ты там сказала на выпускном? Мол...» Я похудею, а ты так и останешься придурком. Ну, как похудение? Мне платят за мою фигуру. Фыркнула я. А тебе платят вопреки тому, что ты придурок. Вот и вся разница между нами. С тобой весело, но нас уже ждут. Идем-ка по... В смысле, Алина. Я послала ему убийственный взгляд. Да ладно, я просто хотел посмотреть на твое лицо. Он весело рассмеялся. Не как в детстве, а как-то по-доброму. Пока я переваривала этот факт, Андрей уже ушел. И чего я его сюда притащила? Разговор ни о чем. Только разозлил меня. Вздохнув, я отправилась за стол. Стол был длинный. К нему придвинули еще два стола, чтобы они образовывали букву «П». Гостей было много. В основном со стороны жениха. Со стороны невесты на свадьбе только я, мама и бабушка и пять близких подруг Милы. Остальные человек тридцать — многочисленные родственники жениха. Женя мог бы и не звать брата, и без него родни хватило бы. Меня посадили рядом с Соколовым. Ну, конечно, с кем же еще? Мне очень хотелось возмутиться, но я себе этого не позволила. Поймала взгляд сестры и улыбнулась это ее свадьба я ее ни за что не испорчу бросила взгляд на андрея он тотчас с вызовом глянул в ответ если бы не знала его подумала что он затаил обиду за произошедшее на выпускном но он ведь заслужил своей вины вообще не чувствую но аппетит он мне все-таки испортил кусок в горло не лез и после пары тостов в честь молодоженов я уже почувствовала головокружение. Надо было слушать сестру и пить сок. Но как тут не выпить, если рядом с тобой сидит твой школьный враг? После первого танца жениха и невесты у меня даже слезы на глаза навернулись. Моя маленькая сестричка. Если Женя ее обидит, я ему оторву голову. Пообещала я вслух, Рука сама потянулась к очередному бокалу. «Моему брату можно доверять. Откуда-то опять возник Соколов. Надеюсь, он не похож на тебя. Очередной глоток шампанского. Может, тебе уже хватит? А может, тебе отвалить? Есть идея получше». С этими словами он взял и... Протянул мне руку. «Потанцуем». Я нервно рассмеялась. Ага, сейчас, уже бегу на танцпол. Женя и Мила видят, что что-то не так. Я обещал брату, что сглажу неловкость с тобой. Снизошел до пояснения Андрей. Ты что, ему все рассказал? Нет, но если продолжишь кричать, то и рассказывать не придется. Ну, пончик. Он все еще протягивал руку. Я ему покажу пончика. Хочет танцевать? Окей. Этот танец он запомнит надолго. Схватила его за руку и сама вытащила на танцпол. «Еще пару раз, и моя рука точно не выдержит», — прокомментировал Соколов. Заиграла быстрая мелодия. На середину зала стали подтягиваться парочки и другие желающие танцевать. «Я сейчас сделаю так, что все будут смотреть только на меня. Винить в этом прошу Андрея Соколова». И слишком крепкое шампанское. Обхватила его за шею, положила его руки себе на талию. Танцевать я умею и люблю. А шампанское позволяет забыть, что я тут именно с Андреем. Я знаю, что красивая девушка. Много лет ушло на то, чтобы понять это и осознать, что если я кому-то не нравлюсь, то это не значит, что со мной что-то не так танце я не делала ничего предосудительного. Просто двигалась, как люблю и умею. Перед тем, как стать моделью, я год занималась танцами. Это нужно было, чтобы раскрепоститься. Поймала взгляд Андрея. Вот так он, пожалуй, еще никогда на меня не смотрел. Хотела бы я узнать, что у тебя сейчас в голове. Зачем-то озвучила свои мысли я. Андрей был близко-близко поэтому услышал. «Ну так спроси». Я уже набрала было воздуха в грудь, как вдруг рядом с нами возник официант. Еще шампанского?» И вот он, тот момент. Я должна была сказать «Нет, спасибо, мне уже хватит». И тогда следующее утро началось бы совершенно по-другому. Но я этого не сделала. «Давайте», — сказала я. И взяла бокал.